Глава 10. Кошмары. Почему Монтень взялся за опыты? Он объясняет это в небольшой главе о праздности из первой книги, описывая злоключения, которые последовали за его отставкой в 1571 году. Уединившись с недавнего времени у себя дома, я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами, и провести в уединении покоя то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большего благодеяния, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою, сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легче достигнуть этого, так как с годами он сделался более положительным, более зрелым. Но я нахожу, что вариам сэмпердант отя ментам. Седьмое. Праздность порождает в душе неуверенность. Латынь. И что, напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю, конь задает себе во сто раз больше работы, чем прежде, когда он делал ее для других. И действительно, ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится. Том 1, глава 8, страницы 32 и 33. Идея опыта зародилась у монтеня после того, как он, 38-летний, ушел с поста советника в парламенте Бордо. Равняясь на древних, он решил предаться отеум-студиозум, ученому отдыху, дабы наконец обрести и познать самого себя. По его мнению, как и по мнению Цицерона, человек не раскрывается по-настоящему в публичной жизни, в светских или деловых заботах, но обретает себя лишь в одиночестве, занявшись размышлениями и чтением. Для Монтеня созерцательная жизнь выше жизни активной. Он ещё далёк от представления нового времени о том, что человек реализуется в своей деятельности, в неготиум, делах, занимающих и тем самым отрицающих отюм, плодотворный досуг. Эта современная этика труда сложилась по мере развития протестантизма, и отюм, то есть праздность, потерял свою высокую ценность, сделавшись синонимом лени. Но что говорит Монтень? что уединение не принесло ему душевного равновесия и покоя. Напротив, он столкнулся с тревогой и беспокойством. Его постиг духовный недуг, родственной меланхолии или акедии, подавленности, которая порой охватывает монахов во время полуденного отдыха в час искушения. Возраст, полагал Монтейн, сделает его степенным. Но нет, вместо того, чтобы обрести сосредоточенность, его ум стал возбужденным, словно удачный образ, вырвавшийся на волю конь. Он носится туда-сюда, разбрасывается по мелочам еще больше, чем прежде, когда у него отнимала все силы судейская служба. Никакого покоя. Воображением овладели химеры и фантастические чудовища. Кошмары и терзания вроде тех, что преследует святого Антония на картине Босха. Вот тогда Монтень, по его словам, и начал писать. Целью уединения было для него не письмо, а чтение, раздумье, погружение в себя. Письмо обнаружилось как лекарство, способ унять тревогу, побороть демонов. Монтень решил записывать мысли, приходящие ему в голову, и вести их реестр, как говорит он сам. Реестр – это опись, амбарная книга приходов и расходов. Монтень задался целью вести учет своих помыслов и сумасбродств, чтобы упорядочить их и вновь обрести самоконтроль. Поиск мудрости в одиночестве едва не привел Монтеню к безумию, но ему удалось спастись, излечиться от призраков и видений, перенося их на бумагу. Работа над опытами вернула Монтенью контроль над собой.